Глава четвертая Как-то внезапно оказалось, что я работаю у Сэра Фаулера уже больше месяца. Осознала я это, когда сезон дождей начал подходить к концу, а с ним и октябрь, а значит, пора было ехать расплачиваться с поставщиками. Выйдя из дома, я на некоторое время замерла на пороге, оглядываясь. Подтянула перчатки, оправила юбку и шляпку, поудобнее перехватила сумочку. Оказаться на улице было неожиданно непривычно и даже немного как будто страшно. Оказалось, что вынужденная запертость в четырех стенах, комбинация из дождей и работы, не только меня не угнетала, но и наоборот дарила чувство защищенности и спокойствия. Этот дом вместе с его хозяином как будто существовал вне времени и пространства, работая по законам иной реальности. И меня, как ни странно, это полностью устраивало. Это ощущение позволяло оставить прошлое в прошлом отгородиться от него входной дверью и успешно сделать вид, что его никогда и не было. А есть только я, моя работа и будущее. Я не врала Фаулеру-старшему про курсы. Мне действительно не хотелось бы всю жизнь работать экономкой. Но именно после этого разговора я уверилась, что если я продолжу справляться со своими обязанностями, никто не вышвырнет меня на улицу. А значит, действительно, можно начинать строить какие-то планы. Откладывать деньги, продумывать варианты. Я вдохнула прохладный осенний воздух пропахшей мокрой палой листвой вперемешку с городским чадом и соскочила по ступенькам вниз. Потом огляделась по сторонам, одернула себя и дальше двинулась уже степенной походкой уважающей себя экономки. Подпрыгивать все равно хотелось ужасно. Я чувствовала себя очень хорошо в доме сэра Фаулера, но и сменить декорации оказалось приятно. Я жадно озиралась по сторонам, впитывая все вокруг. Новые лица, разговоры, пышущий паром жук, а вот и бурлящий рынок. Сначала рассчитаюсь за продукты, потом загляну к бокалейщику. А еще обязательно переговорю с цветочницей. Мне показалось, что Каллы сэр Кристофер все же оценил. Можно будет с ней обсудить, какие еще цветы подойдут нашему дому. И, может быть, договориться о поставках. Надо только восстановить в памяти дорогу, потому что важные пункты я хорошо уложила тогда в голове, а цветочница была проходным и незапланированным. Так это было до или после бокалейщика. Я сосредоточенно разглядывала лавки вдали. И пропустила то, что оказалось куда ближе. «Не дергайся! С приветливой улыбкой сказал мне господин в котелке и куркузом пиджаке, плотно прихватив под локоть. И мне под ребра уперлось что-то острое. Вопреки инструкциям, я тут же дернулась, попытавшись вырвать руку, разорвать контакт, и добилась лишь того, что под ребрами кольнуло сильнее, а моя рука, и вместе с ней я вся, оказалась под контролем у незнакомого господина. Там, где в ребра упирался инородный предмет, появилось ощущение влаги. Сперва тёплое, оно быстро остыло и теперь холодило кожу. Впрочем, я и без того холодела. «Пикнешь? Зарежу!» Очень убедительно пообещал он с приятной улыбкой. В голове мелькнула мысль, что мы в огромной толпе, и если резко дернуться и заорать, а сверху ещё и ударить магией, то вовсе не обязательно он успеет меня зарезать, куда больше шансов устроить знатный переполох в результате которого этого нехорошего человека или арестуют, или побьют. Но я знаю свои способности, а вот его нет. И почему-то мне очень не хотелось проверять, у кого на самом деле шансов больше, когда кровь невидимо пропитывает темную ткань платья. Мужчина, продолжая улыбаться, приобнял меня и зашагал вперед, а я в ужасе посеменила за ним, осознавая, что со стороны мы выглядим парой супругов, а вовсе не заложницей и похитителем. Когда появился второй, я не заметила но в тот момент, когда первый втолкнул меня в узкий проход между двумя лавками, их было уже двое. А когда я вывалилась из прохода на пустырь, заваленный пустыми ящиками и коробками, там уже ждал третий. Шансы на то, чтобы вырваться, как-то быстро и окончательно увяли. Я затравленно огляделась, когда трое мужчин приперли меня к стене, приставив нож у горла, окончательно отгородив от шумящего рынка цивилизации и надежды. Чья-то рука выдернула из моих пальцев сумочку — и я успела одновременно возрадоваться что этим людям наверное нужны деньги и сейчас они от меня отстанут ужаснуться как буду объясняться с работодателем и еще больше ужаснуться а вдруг им нужны не только деньги анна ривс тот первый произнес это не вопросительно а утвердительно и собственное имя выбило из моей головы все прочие панические мысли пронзив ледяным ужасом от макушки до пят им нужны не деньги и не мое тело Вернее, вполне может быть мое тело, оно совсем не в том качестве. Надо было отбиваться в толпе. Там был бы хотя бы мизерный, но шанс. Мужчина уже не улыбался приятно. Он вообще не улыбался. Выглядел сосредоточенным и серьезным. На губах не мелькала даже тень глумливой насмешки охотника над загнанной жертвой. Есть люди, которые хотят знать, зачем вы вернулись в столицу, мисс Ривс. Я сглотнула, краем глаза наблюдая, как левый мужчина теребит мою сумку, выгребает оттуда содержимое. Деньги для расплаты с поставщиками — часть моего заработка. Я хотела присмотреть себе новую нижнюю сорочку. Тот, который держал нож, недовольно цыкнул на подельника. Не суетись и не отвлекай. И тот торопливо сыпал все в карман, а сумку швырнул на землю. Но он слегка толкнул меня в стену. «Я...» — говорить пересохшим горлом было ужасно тяжело. «Я просто нашла здесь работу. Моя предыдущая хозяйка умерла. Я просто экономка, пожалуйста». «А королевская служба и частные детективы вокруг просто экономки крутятся, потому что им заняться больше нечем?» Рыкнул котелок, снова больно ткнув меня в плечо. Голова мотнулась, лезвие почти чиркнуло по шее. Я отчаянно моргала, пытаясь не расплакаться. Вряд ли это кого-то здесь растрогает. От страха цепенело все, в том числе мысли. «Это... это не из-за меня», «Это из-за моего хозяина. Но они ничего не нашли, правда. Я, я никому не угрожаю, мне ничего не нужно. Пожалуйста, передайте. Это правда». Я уже знала, что передо мной стоят просто наемники. «Передадим», — кивнул мужчина. «И тебе кое-что передать просили. Если ты немедленно из города не уберешься, то работа тебе уже больше никогда не понадобится. Экономка!» Процедил он сквозь зубы, будто выплюнул. А потом коротко ударил так, что в глазах померкло. Приходить в себя мне не понравилось. Болела голова, в нос бил какой-то отвратительный запах. А тело то ли хотело меня сберечь, то ли наоборот поиздеваться, поэтому плохие новости выдавала постепенно. Так, пытаясь встать на ноги, я выяснила, что болит у меня не только голова, но и рука, и грудь, и живот, и ребра. Ноги не болели, но не держали. Я с трудом приняла относительно вертикальное положение, привалившись спиной к стене, той самой, о которую мной стучали наемники. Отвратительным запахом оказались гниющие овощи. Ах да, я на рынке. Рот пересох, в висках пульсировало. Малейшее движение отзывалось болью. Кажется, мужчины не ограничились одним ударом по голове, и после него еще щедро попинали бесчувственное тело. Наверное, можно даже поблагодарить их за такое милосердие, что начали с головы. «Благодарить было некого, правда». Постанывая, я кое-как встала на ноги. Платье испачкано, но, в общем-то, цело, кроме того места, где в меня тыкали ножом. По лицу меня, кажется, тоже не били. Только один висок саднил, причем противоположный от удара. Наверное, стесала о стену. Накатили эмоции. Ярость, обида, чувство вины. Неожиданно яркие, они чуть не затопили меня с головой. Чувства вины было особенно много, и это меня беспокоило. Вдох, выдох, успокоиться. Представить ребенка внутри себя, адресовать ему мысль «Детка, мы обязательно во всем разберемся, но не сейчас. Сейчас мне не до того, ладно?» Чувства стали тише, глуше. Они не исчезли совсем, но теперь словно были отделены от меня стеклянной стеной и не сбивали с толку, не мешали. Я послала в ответ вглубь себя волну тепла, благодарности и приязни. На мысленные объятия сил не хватило. Зато, пока я разбиралась с головой, тело, кажется, немного пришло в себя. Медленно решившись, я поползла в сторону выхода с пустыря, стараясь отстраниться от физических ощущений. Люди сновали вокруг, не обращая на меня внимания. «Это столица, никому здесь ни до кого нет дела. Может, это перепачканная девица с пустым взглядом, местная сумасшедшая, кто ее знает. А если ей нужна помощь, то вон полиция стоит, к ней обращайтесь». Я машинально качнулась в ту сторону, но потом передумала. Мозг работал, как в тумане, и перед глазами все плыло, но что-то он все же соображал прямо сейчас полиция мне ничем не поможет раз а с учетом того где и кем я работаю и чьи деньги у меня украли обращаться в полицию или нет и на кого подавать заявление решать не мне это два или даже раз тут как посмотреть правда у меня не было денег даже на жука но судьба слегка расщедрившись выделила кроху везения четвертый кучер пролеток из тех к кому я попыталась обратиться не только потрудился все же меня выслушать а не погнать прочь оборванку пригрозив кнутом Но еще и знал дом сэра Фаулера, потому что несколько раз кого-то туда подвозил: Ладно, это не талико везение, это целый ломоть, с учетом того, сколько у сэра Фаулера гостей наткнуться на кучера, который их подвозит. А потому он согласился довести меня до особняка и получить оплату на месте. Я попросила высадить меня у черного входа, чтобы, во-первых, не компрометировать хозяина своим видом, а во-вторых, там кухня, а на кухне миссис Доул, и у нее есть баночка от вишневого варенья, а в баночке мелочь на непредвиденные расходы. Миссис Доул, правда, при виде меня кинулась совсем не к баночке, и мне потребовалось довольно длительное время, чтобы пробиться через охи и ахи. Ну а пока кухарка расплачивалась с кучером, я воспользовалась моментом и решительно поползла наверх. Было ощущение, что сознание начинает мерцать, как лампочка, и очень не хотелось, чтобы оно как-то резко перегорело до того, как я сообщу о случившемся своему работодателю. Я постучала в дверь кабинета. «Входите!» Я вошла, но поднять глаза на сэра Кристофера было очень тяжело, и я застыла на пороге, уставившись в пол. Мисс Ривс, что случилось? В мужском голосе звучало искреннее потрясение. Сэр Фаулер, я должна была сегодня расплатиться с поставщиками, но у меня украли все деньги. Я приношу вам свои искренние извинения. Я... Я все так же смотрела в пол и действительно чувствовала себя безнадежно виноватой. Они ведь забрали деньги не чтобы ограбить сэра Фаулера, а чтобы наказать меня если бы не я и моя история». «Сядьте!» — перебил артефактор. Я против воли подняла голову. Сэр Кристофер выглядел расплывчато. Я сморгнула слезы, но когда проморгалась, артефактор уже оказался рядом и мягко, но настойчиво подтолкнул меня к креслу. Потом сообщил. «Ждите!» И вышел из кабинета. Сидеть и правда было как-то легче. Хоть голова все так же куда-то плыла, пульсируя болью, то сильнее, то слабее. Сэр Кристофер вернулся. «Сэр Фаулер!» Я предприняла еще одну попытку что-то сказать, но замолкла, когда мужчина подошел ко мне вплотную, взял мое запястье очень профессионально, по-врачебному. А затем кожа потеплела не столько от прикосновения, сколько от ощущения чужой магии. Он увлекался медициной. Всплыли в голове, в числе прочей мишуры, слова Альберта. Сэр Кристофер взял меня за подбородок и осторожно покрутил голову в разные стороны, неотрывно глядя в глаза. Я почему-то боялась лишний раз моргнуть. «У вас гематома, порез, сломано ребро и, скорее всего, сотрясение», — уведомил меня работодатель сухим голосом, каким зачитывают факты из учебника. Мне отчаянно захотелось извиниться еще и за это. Но слова не находились. «Вы можете идти?» Я с готовностью подскочила и упала на доли секунды, кажется, потеряв все же сознание, потому что не поняла, как вдруг оказалась на руках у сэра Кристофера, и он уже нёс меня по лестнице. Захотелось отчаянно возразить, потому что это совершенно никуда не годится. Мало того, что создавать работодателю проблемы, но еще и вынуждать его таскать тяжести. Но мужчина настолько выразительно на меня посмотрел, «Если не можете, то зачем же тогда ходите?» что я только отчаянно покраснела. Вместо того, чтобы отнести меня в мою комнату, сэр Кристофер зашел в ближайшую гостевую, Дверь предупредительно распахнулась сама, даже не скрипнув, хотя, когда я туда наведывалась, частенько издавала пронзительный, душераздирающий виск. Опустил меня на кровать и снова вышел, не сказав ни слова. Я закрыла глаза, приняв тот факт, что сопротивляться течению событий на данный момент у меня нет сил, ни физических, ни моральных. И я никак не могу объяснить сэру Кристоферу, что он поступает неправильно, и прислуги никак не место в хозяйских спальнях, даже гостевых. На пороге возникли уже знакомые оханья и аханья, а с ними миссис Доул. Она принесла таз с водой и чистую одежду. От простой человеческой заботы, от того, что прямо сейчас мне не надо ничего решать и можно просто погрузиться в разбитое и побитое состояние, отчаянно слезились глаза. «Ты потерпи, деточка», — приговаривала миссис Доул, тоже откинув в сторону правила иерархии, как нечто несущественное. «У хозяина, наверное, нахваталось». «Сэр Кристофер и врача вызвал, и полицию, сейчас мы тебя умоем, переоденем, и они уже вот-вот приедут, а ты лежи, лежи». Приехали они одновременно, и, судя по доносящимся с первого этажа звукам, еще и поругались, кто должен пробиться к пострадавшей первым. Право это все же выбил себе сердитый взъерошенный целитель со сжатыми в тонкую нитку губами, но удивительно мягкими и чуткими руками. Он благополучно подтвердил уже выставленные мне диагнозы. «Да, перелом, да, сотрясение». Да, несколько серьезных гематом, но без внутреннего кровотечения. Несколько чар, ускоряющих регенерацию тканей, рецепт на эликсир с похожим эффектом, на ребра – тугая повязка, для головы – полный покой на ближайшие 3-5 дней. Обратиться при ухудшении состояния. В остальном же предполагалось рассчитывать на молодой, здоровый организм. Меньше всего я себя сейчас ощущала молодой и здоровой, но неловко было спорить со специалистом. Полиция со специалистом поспорила с удовольствием, но все равно проиграла, потому что врач святой человек, узнать бы его имя потом. Остался подпирать двери на время допроса, будительно следя, чтобы пациентку не перевозбудили и не переутомили. И под этим взглядом, к которому вскоре присоединился еще и взгляд сэра Кристофера, а он тоже вообще не добавляет теплоты обстановки. Капитан полиции против собственной воли задавал вопросы тише и деликатнее. Однако сообщить ему, я, в принципе, мало что могла. Шла по рынку, напали, утащили в подворотню, ограбили и сбили. Нападавших не видела, примет не запомнила. Из всех заданных мне вопросов точно я могла ответить лишь на один. Озвучить размер похищенной суммы. Отвечая на этот вопрос, я очень старалась не смотреть на работодателя. Мне было отчаянно стыдно, что из-за меня он лишился этих денег. Вот вам и повезло с экономкой. Кто знал, что вы именно сегодня отправитесь расплачиваться с поставщиками? А вот тут я задумалась. «Это на самом деле хороший вопрос. Кто угодно. И никто. То есть, да, под конец месяца мы расплачиваемся. Но дата плавающая. Я могла пойти вчера, а могла завтра. Я никого не предупреждала. Очень удобно быть главной в таких вопросах. Деньги брала из месячного бюджета. Да и мало ли, может, я на рынок отправилась просто так, что-то докупить. Меня ведь схватили еще до того, как я хоть с кем-то успела расплатиться, и было ясно, что именно за этим я пришла». С другой стороны, я не то чтобы часто выхожу из дома и еще реже хожу на рынок. Я виновата, пожало плечами. Поставщики знают, что я приеду расплачиваться в конце месяца, но что я поеду конкретно сегодня, я никого не предупреждала». Капитан обернулся к сэру Кристоферу. «Скорее всего, за вашим домом и за вашей экономкой следили». «Следили. Каллы». «Нет, сами цветы уже давно завяли и были выброшены» но этот человек узнавший меня на улице и притворившийся будто видел меня во время собеседования а потом настойчиво вручивший цветы он был из них теперь я была уверена так они узнали что я вернулась в столицу так выследили а потом сидели и ждали пока подвернется случай ждали целый месяц мне наверное еще невероятно повезло что они все же предпочли попробовать сначала запугать а не просто сразу убрать наверное внезапно обнаруженный труп анны ривс который шесть лет назад уехала породил бы ненужные вопросы и без крайности организовать этот труп а потом от него избавляться они не хотели мисс ривс я поняла что кажется пропустила вопросы но в голове опять все плыло мысли наслаивались друг на друга и было очень тяжело сосредотачиваться извините я прослушала наверное вид у меня был совершенно ужасный потому что даже во взгляде капитана мелькнуло что то похожее на сочувствие если вы еще что то вспомните сообщите нам повторил он Я кивнула. Голова тут же отозвалась болью. Полицмейстер направился к выходу. Целитель проводил его бдительным взглядом, как будто ожидал, что страж порядка передумает и на полпути рывком развернется и снова примется меня утомлять. Но когда капитан скрылся в коридоре, врач тоже откланялся, напомнив про постельный режим. «Кажется, не только мне, но и сэру Кристоферу». Потом они все совсем ушли, а в коридоре еще звучали голоса и что-то про безнадежно. Надеюсь, это говорил полицейский, а не врач. Я сползла по подушкам вниз, не понимая, чего хочу больше: окончательно расплакаться или уснуть. А потом снова послышались шаги. Сэр Кристофер вернулся. Он пересек комнату и задернул шторы. И действительно, без света, даже рассеянного, стало как-то легче. Простите меня, я все же открыла глаза, отбросив идею притвориться спящей. Сэр Кристофер стоял рядом с кроватью. В полумраке было плохо видно, но, кажется, он удивленно поднял брови. Это не вы украли мои деньги? «Да, но это из-за меня их украли». Мужчина вдруг шагнул вперед и сел на край кровати. Возражения, которые я хотела озвучить, застряли где-то в горле от неожиданности. А он тем временем взял моё запястье, как в кабинете, всё тем же отработанным целительским жестом. Хотел убедиться, что вызванный целитель всё сделал правильно? От прикосновения было жарко и волнительно. Очень странно. Мужчина в темноте, в моей, не моей, спальне, и на фоне этого непонятного волнения Мне даже показалось, что он держит меня за руку дольше, чем в прошлый раз. Дольше, чем нужно. «Поправляйтесь, мисс Ривз!» Резко нарушил тишину сэр Кристофер, поднялся и стремительно вышел. Дверь образцово закрылась сама, без единого звука. Сэр Фаулер к моему постельному режиму отнесся стыдно признать, серьезнее, чем я сама. Нет, первые двое суток я действительно лежала, едва выныривая из полудремы. После ухода всех на свете навалившаяся усталость была так велика, что сначала я вообще проспала 15 часов, не просыпаясь. Это мне сообщила миссис Доул, регулярно ко мне наведывающаяся. А когда проснулась, поела безумно вкусного бульона, выпила необходимые лекарства, доползла до ванной комнаты и обратно. И снова провалилась в сон. Бульон и лекарства, естественно, приготовила и добыла кухарка. Она хлопотала вокруг меня так, будто я была родной дочерью, а не мало знакомой начальницей и от этого было ужасно неловко и также ужасно приятно. Я вообще, оказалась прочно забыла, каково это «когда о тебе заботятся». Подстегнутая магией и эликсиром, регенерация выжирала силы. А их и так было не то чтобы много. Второй сон был уже скорее поверхностным, странное полуобморочное состояние. В нём я пребывала почти сутки, то глубже проваливаясь, то выныривая, унюхав очередной, крайне полезный кулинарный шедевр. На третий день я проснулась, поела, и не захотела спать. Не то чтобы я чувствовала себя бодрой и полной сил, но и ощущение умирающего лебедя отступило. Я сама, без помощи миссис Доул, дошла до ванной, вернулась, отмечая, что голова не кружится, тошнота не беспокоит. Если не делать резких вдохов, то и вообще практически здорово. Могу, пожалуй, перебраться все же в свою настоящую комнату и вообще. Из одежды у меня были, правда, только сорочка и халат. Хороший халат, плотный, теплый, но разгуливать в нем по дому было бы вопиющим пренебрежением приличиями. Хотя, если подумать, дом пустой. Сэр Кристофер наверняка в кабинете, миссис Доул на кухне. И если я сейчас выгляну, убежусь в том, что в коридоре никого, то добежать до лестницы, а по ней до чердака – дело каких-то… «Мисс Ривз, вам что-то нужно?» Вопрос прозвучал, едва я успела высунуть нос за дверь. Я вздрогнула, едва задавив в себе глупый первый порыв захлопнуть ее, будто меня застукали на месте преступления. Сэр Кристофер, кажется, только вышел из своей комнаты и теперь смотрел на меня спокойно и вопросительно. «Нет», – машинально открестилась я, но потом исправилась, потому что иначе выглядело бы совсем глупо. Вернее, да. А потом вдруг засмущалась. Дверь, в общем-то, скрывала все, кроме моей головы, и халат, опять же, очень хороший халат, но… «Что?» – невозмутимо уточнил работодатель. «Моя одежда», — промямлила я, стараясь не краснеть слишком отчаянно. Она вся осталась наверху. «Вы куда-то собираетесь?» Все так же благожелательно и вежливо поинтересовался сэр Кристофер. «Нет, то есть да. Боже, какой дурочкой я себя ощущала. Ну почему я не наткнулась на миссис Доул? Да что там, наверное, я даже Альберту сейчас была бы больше рада. А это о чем то договорит. Он бы, по крайней мере, понял, почему я так отчаянно краснею и бледнею». Просто я хорошо себя чувствую. Нужные слова наконец-то нашлись. И я бы хотела вернуться к своим обязанностям. Сэр Кристофер посмотрел на часы. Часы у него были красивые, явно собственного изделия. И я видела мельком, что на них был не один циферблат, а несколько разных по величине. Согласно врачебным рекомендациям, вам необходимо соблюдать постельный режим от 72 до 120 часов. На данный момент прошло только 65. Учитывая вероятную погрешность расчётов, Я вынужден настаивать на минимуме в 96. Вы сами советовали мне заботиться о здоровье моих работников, чтобы они могли полноценно выполнять свои обязанности. Поэтому я вынужден настаивать на соблюдении данных рекомендаций». «Я советовала?» – удивилась я. «Когда?» Сэр Кристофер вдруг слегка улыбнулся. «Когда утверждали, что регулярные профилактические осмотры миссис Доул в моих собственных интересах. Вы были правы. Поэтому вернитесь, пожалуйста, в постель и отдохните». Под такой сокрушительной логикой мне оставалось только ретироваться. Проблема заключалась в том, что, сидя в постели без сна, мне оставалось только думать. С одной стороны, я и без того непростительно отложила это благородное занятие. С другой, ничего приятного я надумать не могла, даже если бы очень захотела. На самом деле, у меня был только один выход из ситуации — уволиться и уехать. Но стоило оформить эту мысль, как все внутри взбунтовалось. Меня снова затопило эмоциями. Я пыталась с ними справиться, договориться, но не получалось, не справиться, не договориться. Внутри кричала: "Я не хочу, мне здесь нравится, мне нравится этот дом, и даже его хозяин нравится, хоть ты этого и не признаешь. И ящерица, и жуки на улицах, и книги в библиотеке, и и и собственная ванная. Внутри захлебывалась и рыдала. И это было невероятно тяжело, потому что все мои здравые доводы разбивались об эту внутреннюю истерику, с которой я просто не представляла, как справиться. Я никогда не испытывала раньше ничего подобного. Со времен раннего детства в подобных случаях мне всегда удавалось обуздать ситуацию. Я рыдала в подушку и сама себя утешала, что в этом нет ничего страшного, и все как-нибудь наладится. Хуже всего было то, что именно этого я и хотела – остаться. Остаться, потому что я все это заслужила. Эту работу, эту должность, эту ванную. Мне это нравилось. А теперь у меня снова все отбирали. Беспардонно и нагло. Ни за что. Эта эмоциональная качка выматывала до предела, и постельный режим оказался неожиданно кстати. Выплеснув накопившиеся и кое-как обуздав эмоции, я лежала и смотрела в потолок. Воспоминания лезли, и я не стала от них отмахиваться. Я родилась в богатой семье. А вот мои родители – нет. Однако их родители сделали ставку на образование детей и не прогадали. Мама выучилась на ритуалиста, а папа на экономиста. И вот они встретились, как половинки одного целого. Умение с бизнес-идеями. Не каждый может себе на старте производства позволить грамотного ритуалиста для усовершенствования и переделки стареньких станков, а потом для их модернизации, а потом для увеличения производительности. Не каждый также может и так подгадать момент с выходом на рынок, чтобы извлечь из этого максимальную прибыль. А они сумели. И вскоре небольшое текстильное производство, производящее ткани с нитями сереброцветницы, превратилось в крупную фабрику. Мои родители, конечно, не могли похвастаться инновациями и изобретениями. Ткань придумали задолго до них. Благодаря свойствам сереброцветницы стабилизировать соединение, ее повсеместно использовали в пошиве всей одежды, на которую потом могли накладываться различные чары от практических до декоративных. Но зато они умели работать и зарабатывать. Они и меня именно этому учили, что если хорошо и с умом выполнять свою работу, то за это обязательно воздастся. Они брали нас с Айрис на производство чуть ли не с пелёнок, и мы следили то, как мама возится со станками, то, как папа между телефонными звонками рассказывает нам про спросы и предложения. Лично я в свои пять лет это поняла, как если попросить у родителей мороженое, то от них обязательно поступит предложение его купить. Станки, а вернее, магия, меня манила больше. Наверное, потому что я быстро поняла, что с мороженым это совсем не так работает, а потому, чем дальше, тем больше я тоже склонялась к ритуалистике. Папа шутил, что ничего, у него есть еще одна дочь, ей он правильно разъяснит про мороженое и предложение. Айрис не стала, когда мне исполнилось двенадцать. Для родителей это был тяжелый удар, для меня тоже. Я винила их в смерти Айрис. Они же взрослые, они должны были ее спасти. Они должны были раньше понять, что с ней что-то не так, приложить больше усилий. Позже я, конечно, поняла, что была неправа. Но тогда, тогда родители потеряли обеих дочерей. Потом отношения, конечно, наладились, но и изменились. Утешение они искали в работе. Наверное, никогда они не работали так, как тогда. И это принесло свои результаты. О, да. За небольшой срок они совершили качественный рывок и вывели семейное предприятие на вершину рейтинга производителей сереброцветных тканей. Это был успех. И он не остался без награды. На небольшое, но крайне доходное предприятие положили глаз люди, не привыкшие отказывать себе в желаемом и стесняться в методах. «Авария на производстве», мне озвучили это так. Мне было 19 лет, а я уже второй раз в жизни участвовала в организации похорон. Все было как в тумане, и в этом тумане кружились то лица полицейских, которые сообщили мне о гибели родителей то нотариуса, который демонстрировал мне бумаги, согласно которым фабрика, в которую родители вложили себя целиком, была продана непонятно кому несколько недель назад, однако куда делись полученные от продажи деньги, никто не знает. И это не главная моя проблема. Проблема будет, если покупатели из-за аварии решат отказаться от сделки и придется вернуть несуществующие деньги, а то и подадут в суд. Было еще лицо управляющего, который уговаривал меня как можно скорее продать дом, Уговаривал Риана и настойчиво, утверждая, что уже и покупателей нашел. Все равно я не смогу его содержать. И тогда я отчетливо поняла, что мне нужно исчезнуть. Что я до сих пор жива только потому, что цель должна оправдывать средства. Меня не убили сразу, чтобы не вызвать подозрений, но за мной пристально наблюдают. И если я начну совершать телодвижения, которые наблюдателям не понравятся, то у меня тоже случится авария на производстве. Хотя на их месте я бы организовала самоубийство. «Удобно и совершенно неподозрительно. Девушка лишилась всей семьи и всего имущества, сошла с ума и от отчаяния покончила с собой. Не подкопаешься». Эта тяжелая злая мысль навела на другую мысль. Организовывать самоубийство собственноручно я не собиралась, обойдутся. Но самоубийство Дара, наверное, тоже считается. Я выжгла его себе сама, неделю провалялась в больнице, А когда замечательные господа уже наверняка потирали ручки, мечтая о том, что все сложится как надо и без их участия, исчезла. Прямо из больницы. Вряд ли меня искали власти, ведь заявление о пропаже подать было некому. А не власти, если и искали, то не смогли бы найти. Анны Ривс той ночью не было в городе, сколько бы ни рыскали ищейки со слепком ауры. Я спряталась. Нашла работу. Нет ничего плохого в честной работе, это правда. Потихоньку восстановилась. Поначалу еще вздрагивала от шорохов, боялась незнакомцев, потом уверилась, что все получилось. В конце концов, они ведь получили все, что хотели, так? Я им не нужна. Я не представляю угрозы и не планирую представлять. Я просто хотела вернуться в родной город и честно работать, чтобы и мне воздалось. Если бы я знала, что всех работников сэра Кристофера проверяют службы безопасности и детективы, я бы не устроилась на эту работу. Если бы службы безопасности и детективы не разворошили бы это осиное гнездо, Им бы тоже не было никакого дела до Анны Ривс. Если бы, если бы. Но теперь уже поздно. Лунный свет тёк сквозь задернутые неплотно шторы. Голубоватый падал на паркет прямоугольниками и квадратами. Прозрачного его было мало, чтобы я могла уверенно видеть в темноте. Но здесь, во сне, я всё отлично видела. Тело ощущалось слабо и отстранённо. И даже здесь, во сне, мне хотелось спать. А ещё улыбаться. Меня переполняли нежность, любовь, желание обнять, погладить по голове, быть рядом. Но ничего из этого не было мне доступно. Я могла только спать и смотреть сон. И во сне я махнула рукой. Пусть. Пусть идет, как идет. И я иду. Босиком. Вот ведь бестолкуша. Тапочки остались рядом с кроватью в моей гостевой комнате. Но кого волнуют тапочки, когда так приятно и прохладно ухоженный паркет ощущается под ногой? И халат. Халат не надела. Ну а что вы, какие халаты, какие простуды, когда в теле струится сила, и ее много, много-много, куда больше, чем есть у меня, целый океан силы. И во сне я смеюсь и кружусь. Ночная рубашка надувается смешным пузырем, И я не боюсь, что кто-то проснется и застукает меня. Этой ночью в особняке у всех будет очень-очень крепкий сон. Дому это не понравилось, и я засмеялась, а вокруг меня засиял сон иллюзорных бабочек. Они порхали, рассыпались искрами, возникали вновь, и дом притих, озадаченный. А я снова закружилась, ликуя от ощущения магии, ночного воздуха на коже и от того, как волосы рассыпаются вокруг головы волнистыми прядями. И кружилась, пока мир не начал вертеться вокруг. А когда начала путаться в собственных ногах, села, а потом легла, раскинув широко руки, обнимая ими весь мир. Как хорошо! Какое это счастье — быть! И я невольно согласилась сквозь сон. Да, счастье. А потом я устала лежать и вскочила на ноги. И решила, что мне мало кружиться. Я хочу танцевать. И снова гладкий паркет ласкает ступни. А я танцую. Надо же, я думала, что и забыла, как это, танцевать. Ах, как жаль, что я почти забыла. Как жаль, что нет партнера. Но ничего, я могу и сама. Как в детстве, на праздниках, когда гости и угощения, и фейерверки. Как я любила фейерверки. И иллюзорные огни взлетают под потолок, взрываются пухлыми шарами, хризантем, и у меня обмирает душа. Как красиво! Как больно! Но сейчас... Сейчас мне это нравится. И дому нравится тоже. И, понимая это, я хохочу. Беззвучно, конечно. Я помню, что, несмотря на крепкий сон, шуметь нельзя. Да-да. А мистер Ящерица? Я хочу найти мистера Ящерицу. Кажется, я говорю это вслух. Иначе как объяснить, что дом открывает мне дверь? И еще одну. И мигает тускло лампочками. И я иду за ними, как за хлебными крошками в сказке про крошечных детей. И крошки приводят меня в мою спальню. Не в мою гостевую, а в мою-мою. Мистер Ящерица находится на кровати, золотистый, восхитительный, недовольный. Он мигает пленками век, замерев во вспыхнувшем свету. Но стоит мне протянуть руку к нему, мистер Ящерица стремительно утекает. Как вода. Был и нет. Я расстроена. Я шепчу ему обиженно вслед. «Эй, я же только хотела погладить!» Но мистер Ящерица удирает, и даже с домом в союзниках едва удается его поймать. А когда удается, он шипит на мои прикосновения, раздувает недовольный воротник и горловой мешок. «Ну вот, а раньше не раздувал. Раньше я не хватала его руками, а гонялась только для того, чтобы побрызгать. Ну, ну и не очень-то и надо. Расстроенная, я возвращаюсь в кровать, в ту комнату, свою, гостевую». Лунного света становится совсем мало, и я встаю, чтобы раздвинуть шторы, и, вернувшись в постель, еще некоторое время любуюсь им и наслаждаюсь мягкостью постели, теплом одеяла и уютом, окутывающим меня со всех сторон. Здесь так хорошо, мне здесь так нравится. С этой мыслью я окончательно засыпаю. По окончании 96 шести часов я, одетая, причесанная, строгий узел, безупречно белый воротничок, стояла под дверью кабинета сэра Кристофера. В этот раз я не столько переживала, что отвлеку артефактора от работы, сколько тянула время перед неизбежным. Мне нужно было сообщить ему то, что сообщать ему я категорически не хотела. И выглядеть убедительно, говоря о том, в чем у меня нет никакой убежденности. Может быть, стоило, конечно, дождаться ужина. Но вдруг на ужин придет Альберт. Кстати, где его носят, интересно? Тут экономку убивают и брата грабят, а он как сквозь землю провалился. Да и вести такой разговор с голодным человеком. Мне было ужасно, ужасно жаль. Ведь почти наверняка моя последовательница не сумеет оценить в полной мере, какое невероятное рабочее место ей досталось. Сбежит, теряя панталоны, как Марта. И мистера Ящерицу почти наверняка не будет не любить так, как не люблю его я. А если он придёт к ней в постель, а она его задавит? Я же чуть не треснула его книжкой. Но я-то чуть не, а она обязательно треснет». Поняв, что еще немного и я убреду в какие-то совсем уж глубокие дебри своего подсознания, я все же решилась и постучала в дверь. Входите, мисс Рипс. Сэр Кристофер сидел за своим столом, склонившись над россыпью драгоценных камней, разложенных на темной замши, и, кажется, внимательно и придирчиво их изучал. Один камень особенно его заинтересовал, он поднял его пинцетом, проверил на свет, прищурив один глаз. Второй, зато сверкнул нереальной синевой в свете лампы еще ярче. Довольно качнул головой, и по золотистым волосам пробежали красивые блики. Четко очерченные губы тронула довольная улыбка. Я сглотнула, поймав себя на медитативном любовании, как будто хотела напоследок насмотреться, и почувствовала, как краснею, когда этот синий взгляд обратился на меня. «Как ваше самочувствие, мисс Ривс? осведомился сэр Кристофер, отложив камень. «Благодарю, сэр Фаулер, хорошо». «Я рад это слышать. Вы уверены, что готовы вернуться к своим обязанностям?» «Миссис Долл договорилась, мисс Каптен, и сейчас она приходит каждый день. Так что острой необходимости в этом нет. Разве что вы могли бы заняться зарядкой артефактов и проконтролировать, как мисс Каптен справляется». Сердце кольнуло. От острой обиды на судьбу хотелось выть. «Я не готова вернуться к своим обязанностям, сэр Фаулер. Мне очень жаль, но я пришла просить расчет. Естественно, я отработаю необходимый двухнедельный срок, но если подходящая кандидатура найдется раньше, то меня это более чем устроит». Сэр Кристофер вернулся взглядом к камням. Тишина затягивалась, но когда я уже решила, что это просто означает положительный ответ, он спросил. «Могу я узнать причины подобного вашего решения?» Я слегка растерялась. Как правило, если прислуга умудрилась профукать сумму месячных поставок, то причины решения об увольнении не надо спрашивать ни у нее, ни у хозяев. Всем и так все понятно. Я даже готовилась объяснять, как планирую возместить убыток, что как только устроюсь на новую работу, обязуюсь отчислять определенный процент. Я не справилась со своими обязанностями и не считаю возможным… Мне кажется, о том, справились вы или нет, должен судить работодатель. Невозмутимо перебил меня артефактор. И как ваш работодатель, я считаю, что вы как раз безукоризненно выполняете все порученные вам обязанности, в отличие от многих ваших предшественниц. Я против воли слегка покраснела, радуясь тому, что вышеупомянутый работодатель на меня прямо сейчас не смотрит. «Если вы переживаете, что я не возмещу украденную сумму, если уволюсь, то я обязательно возмещу. Как только устроюсь на новую работу, я обязательно буду перечислять...» Сэр Кристофер остановился, оторвался от камней, снова поднял на меня глаза. Я уже знала, что он не очень любит прямые взгляды, так что этот взгляд наверняка дорого ему давался. Мисс Рипс, мне не нужно, чтобы вы возместили украденную сумму. Этим должна заниматься полиция и те, кто, собственно, ее украл. Поэтому, если у вас нет других причин, кроме как выдуманного несправления с обязанностями, я бы предпочел, чтобы вы сохранили свое рабочее место и перестали меня отвлекать. Так, это оказалось сложнее, чем я предполагала. Как бы еще справиться с этим пронзительно теплым чувством от того, что мне ужасно приятно, что он не хочет меня отпускать? Я прокрутила эту мысль в голове, сама с собой стремительно смутилась и сама себя стремительно поправила. Как экономку, естественно. Мысленно дала себе затрещину и вернулась к тяжелому разговору. «Есть еще причина», – решилась я. «После нападения я боюсь выходить из дома, с деньгами или без, и пока что у меня не получается справиться с этим страхом, поэтому я переживаю не только о том, что не справилась с обязанностями, но и о том, что продолжу с ними не справляться». Я отвыкла от жизни в столице. Мне будет лучше вернуться куда-то в более спокойное место. А если я не буду заставлять вас выходить из дома?» Непринужденно поинтересовался артефактор. «Но так нельзя». «Почему?» «Это неправильно». «Неправильно ломать человека, силой заставляя его делать то, что вызывает у него ужас». Сэр Кристофер продолжал рассматривать камни, но как-то рассеянно. И то, как он произнес эту фразу, что-то отозвалось внутри тон, которым она была произнесена. «Вы слышали, целителя?» — продолжил он. «Вы молодая, здоровая женщина. Со временем вы восстановитесь. Кроме того, раз уж зашла речь об обязанностях, то, как ваш работодатель, я беру на себя одну — обеспечить вашу безопасность». «Но вы не должны...» — попыталась напоследок трепыхнуться я, прибитая как количеством логических аргументов, так и в принципе этим твердым нежеланием освобождать меня от должности. «Я хочу...» Он снова поднял голову, и я окончательно потерялась в собственных чувствах. Я не могла врать ему, что я просто не хочу у него работать, даже несмотря на то, что этот человек вряд ли различит, что я ему соврала. Очень удобно. И это было бы проще всего, но я не могла. А все остальные мои доводы были разбиты в пух и прах. А еще все это дарило какую-то отчаянную надежду. Пусть не спасение, но время. Я так устала бегать и прятаться. Они не достанут меня в этом доме, я была в этом уверена. И пока что я могу затаиться, спокойно и взвешенно обдумать ситуацию, может быть, навести какие-то справки, может быть, с кем-то проконсультироваться. А даже если и нет, то просто перевести дух и принять решение не в страхе и торопясь, а обдуманно. Подыскать новое место, а не срываться в пустоту и неопределенность. «Спасибо», — произнесла я, чувствуя, как против воли у меня от облегчения щиплет глаза. «Я не понимаю, за что вы меня благодарите, но мне сейчас некогда в этом разбираться». Отозвался артефактор, и я уже собиралась покинуть кабинет, как он вдруг спохватился. «Хотя, раз уж вы тут, и это некоторым образом вас касается, насколько я понял, полиция не намерена тщательно расследовать преступление, жертвой которого вы стали, и меня это не устраивает. Кто должен следить за тем, чтобы полиция всерьез защищала мои интересы?» «Ваш адвокат?» Я не хотела, чтобы мой голос звучал вопросительно, просто растерялась. Но сэр Кристофер не обратил внимания на интонацию. «Прекрасно. Мне нужен адвокат. Найдите». Распорядился он. Я хотела кивнуть, но представила, как обзваниваю адвокатов. «Представляюсь». Представила лицо фаулера старшего, узнавшего, кто нанял адвоката для его драгоценного младшего брата в обход его фаулера старшего одобрения. «Я экономка. У меня нет полномочий на найм подобного рода персонала». Учитывая ослинное упрямство некоторых одаренных лиц, которые прямо сейчас на отрез отказались увольнять экономку, которая того желала, я была готова биться и отстаивать свое право считаться ничего не решающей домашней прислугой но артефактор неожиданно согласился верно а у кого они могли бы быть исключая меня самого у вашего брата я благополучно не озвучила потому что совершенно очевидно по каким то причинам сэр кристофер не желает вовлекать альберта во всю эту историю как по мне совершенно безнадежная затея этот все равно вовлечется просто со скандалом но я все же ответила «Я полагаю, у вашего секретаря, если бы он у вас был». «Прекрасно». Неизвестно, чему обрадовался сэр Фаулер, улыбнувшись, как будто я решила все его проблемы. «С сегодняшнего дня к вашим обязанностям добавляются обязанности секретаря на полставки с повышением заработной платы. Узнайте, сколько в среднем платят секретарям и сообщите мне, и найдите адвоката». Я хлопнула ресницами. Раз, другой. К моей неожиданности сэр Фаулер смог интерпретировать мое молчание почти верно. «Вы не согласны?» – поинтересовался он. «Я? Я не то чтобы не согласна. Я просто не готова была к такому стремительному карьерному росту. Особенно, когда пришла в этот кабинет увольняться». Мысли метались в голове, как переполошенные голуби на городской площади. «Если мне все же придется податься в бега, то дополнительная строчка в резюме придется крайне кстати. Одно дело – экономка гения-артефактора Сэра Фаулера, совсем другое – секретарь гения-артефактора Сэра Фаулера». При хорошем варианте развития событий, я уверена, с сэра Кристофера даже можно будет получить рекомендации. Ну а если побег не отложится, а отменится, то секретари в среднем зарабатывают в два раза больше экономок. Поэтому даже полставки удвоят мой заработок, а с ним приблизят достижение мечты пройти магические курсы на несколько лет. Разве можно от такого отказаться? Я согласна, произнесла я поскорее, пока артефактор не передумал. Но я должна обозначить, что в этой сфере я малокомпетентна, и мне понадобится время, чтобы разобраться, поэтому я прошу проявить ко мне снисходительность, если в первое время я буду совершать некритические ошибки». Мужчина кивнул, признавая требование справедливым. И я уже собиралась оставить, наконец-то, его наедине с его драгоценными во всех смыслах этого слова «камнями», как спохватилась. «Сэр Фаулер, раз уж я не увольняюсь, то, может быть, все же стоит уведомить о случившемся мистера Фаулера?» Когда я рассказала сэру Кристоферу о нашей беседе с Альбертом, он был крайне недоволен. Не мной, конечно, а братом. Эмоции после ссоры еще не утихли, и снова мелкой дрожью подзвякивал хрусталь на полках серванта. Но когда я аргументировала разговор тем, что речь все же идет о безопасности и подобная просьба того, кто за эту безопасность отвечает закономерно, он успокоился. Только дал указание, прежде чем передавать Альберту какую-либо информацию, обсуждать ее с ним. И вот этот момент настал. Я действительно считала, что скрывать происшествие от старшего глупо. Во-первых, с учетом уровня контроля, скрыть все равно не получится. И от того, насколько быстро Альберт узнает и от кого он об этом узнает, зависит только размер и длительность скандала, который за этим последует. В мои планы совершенно не входило успокаивать Фаулера старшего, что покушение было лично на Анну Ривс, а не на экономку великого артефактора. Но о факте ему все же лучше знать для всеобщего успокоения. «Уведомьте», – неожиданно легко согласился сэр Кристофер, видимо, рассудивший, как и я, что все равно ведь узнает. «А заодно сообщите, что я не желаю, чтобы он вмешивался, а следить за этим делом будет мой секретарь». Выходя из кабинета, я уже не так сильно радовалась своему повышению, как пять минут назад. А вечером перед ужином сэр Фаулер вручил мне ювелирное украшение довольно простенький на вид кулон на тонкой золотой цепочке, овал янтаря, в котором мягко светится едва заметным глазу светлячком. Оправа была украшена узором из рунических символов, а обратную сторону медальона невозможно было рассмотреть. Она плыла перед глазами и вызывала головокружение. «Носить не снимая», — проинструктировал меня работодатель. «Через две недели артефакт окончательно настроится на вас», и будет реагировать соответствующим образом на опасность, не только объективную, но и на то, что вы ощущаете как опасность. С вас его никто силой снять не сможет. Он поразмыслил и флегматично добавил. Ну, разве что с мертвого тела. Но с учетом того, что именно образование мертвого тела артефакты и признан предотвратить, да, с вас его никто силой снять не сможет. После окончания настройки вы также можете усилием мысли придать ему тот вид, который посчитаете нужным. А соответствующим образом это как? осторожно уточнила я. «Испугайтесь чего-нибудь, и мы проверим», – воодушевленно предложил артефактор и посмотрел на меня так, будто я прямо сейчас должна была испугаться. Не дождался и вздохнул. «В любом случае, серьезно, он отреагирует только на угрозу жизни и здоровью. Мелкий испуг не должен считываться. Но если вы заметите что-нибудь интересное в его работе, обязательно мне сообщите». С этим он развернулся и ушел. А я осталась лелеять в руках защитный артефакт, предназначенный для королевской фаворитки и каким-то немыслимым вывертом судьбы, оказавшийся в руках простой экономки. Сомнений у меня не было. Подобного уровня артефакты, сливающиеся с носителем и настраивающиеся на него, создаются месяцами. А у сэра Кристофера на данный момент в работе один единственный заказ. Был.